«Ну, вы там приглядите за нашей матушкой, ладно, госпожа Чеснок?» — попросил он. В голосе его слышались нотки беспокойства. «А то она чего-то странное в последние деньки!» Магрет легонько похлопала его по плечу. «Такое случается постоянно», — успокоила она. «Понимаешь, когда женщина вырастет детей и все такое, ей хочется начать жить своей жизнью». «А чьей же она до этого жила?» Магрета задаченно уставилась на Джейсона. Лично она никогда не подвергала сомнению мудрость этого высказывания. «Видишь ли, суть в том, — сказала она, придумывая объяснение на ходу, — что рано или поздно в жизни женщины настает момент, когда ей хочется найти себя». «А что ей здесь-то себя не поискать?» — жалобно спросил Джейсон. То есть, ну, это... Я вовсе не хотел тебя перебивать, госпожа Чеснок. Но мы надеялись, что ты уговоришь ее и госпожу Ветровоск остаться. Я пробовала, — пожала плечами Маград. — Правда? Зачем, говорю, вам это надо? Как гласит клатческая пословица, Анна в доме не лучше, мол, и все такое. Вы уже не те, что раньше, говорю». Глупо отправляться за сотни миль ради такой ерунды, особенно в вашем-то возрасте. Джейсон склонил голову на бок. Джейсон Ягг, конечно, вряд ли бы занял призовое место в чемпионате плоского мира по живости ума, но мамашу свою он знал отлично. — И ты все это сказала нашей маме? — спросил он. — Слушай, не беспокойся, — ответила Маградт. «Я уверена, что большого вреда не...» Вдруг над их головами раздался громкий треск. На землю мягко спланировали несколько осенних желтых листков. «Проклятое дерево! Кто здесь посадил это чертово дерево?» Донесся голос откуда-то сверху. «Похоже, матушка», — заметила Маград. Это было одним из слабых мест матушки Ветровоск, Во всех прочих отношениях женщины цельные и вполне опытные. Она так и не научилась рулить. Управление транспортными средствами было совершенно чуждо ее натуре. Она была твердо уверена, что ее дело только нестись вперед, а весь остальной мир должен успевать поворачиваться так, чтобы она в конце концов попала куда ей нужно». В результате ей время от времени приходилось слезать с деревьев, на которые она не забиралась. Этим она сейчас и была занята. В конце своего спуска она все-таки сорвалась и последние несколько футов до земли преодолела по воздуху. Правда желающих прокомментировать это событие не нашлось. — Ну вот, кажется, мы собрались, — громко сказала Магрот. Но это не сработало. Взгляд матушки-ветровоск немедленно устремился куда-то в область Магротиных коленей. «И что это, по-твоему, на тебе надето?» — осведомилась она. «А... я подумала... то есть там же бывает холодно? Ну, ветер и все такое!» — начала Магрот. Она с ужасом предвидела эту минуту и сейчас ненавидела себя за слабость. «Да и вообще, они действительно очень удобные!» Эта идея пришла ей в голову ночью. Кроме всего прочего, невозможно наносить смертельные удары космической гармонии господина Лобсанга-Достабля, когда твои ноги путаются в юбке. — Штаны? — Это не совсем то же, что обычное... — Да на тебя ведь мужчины глядят! — воскликнула матушка-ветровоск. — Стыдоба-то какая! — Что случилось? — спросила подошедшая сзади нянюшка Ягг. «Маград Чеснок заявилась к нам в мужских кальсонах», — сказала матушка, неодобрительно сморщив нос. «Что ж, если она записала адрес этого молодого человека и как его зовут, то ничего страшного», — примирительно заметила нянюшка як «Нянюшка», — всплеснула руками Маград. «А по мне так они вроде бы вполне удобные», — продолжала нянюшка, «разве что чуть-чуть мешковатые». «А по мне так это форменное безобразие», — ответила матушка ветровоск «Нельзя, чтоб все, кому не лень, видели твои ноги». «Да кто ж их увидит?» — удивилась нянюшка. «Они ж материалом прикрыты».